Эпилог. Обитель Инферно. Он открыл глаза. Вокруг него была кипучая бездна. Высокий градус жара окружал все пространство вокруг. Очнулся он от нахлынувшего холода, что сковал само пространство вокруг его пылающей обители. В открытых глазах бурлила сама лава которая переливалась яркими красками жерла вулкана, его голова источала огонь, его руки горели. Все, до чего бы он дотронулся, сгорело бы в мгновение ока. Пробудившись от глубокого сна, когда-то давно, он существовал в этом мире в тени величия другого. Он решил выйти за пределы своих возможностей, чтобы сравниться с ним по силе. Сидя на троне из камня, существо медленно поднялось, само пространство вокруг него колыхалось от гнетущего напряжения. Огромный, он возвышался до самих небес, сам огонь был его пристанищем, никто не способен выжить в таких условиях. Существо устремило взгляд в небо где сейчас был каменный потолок. Рядом с ним протекал огненный ручей, который еще больше согревал его тело. Но ручей остывал. Он чувствовал это. Кто-то нарушил его покой. «Чертовы насекомые!» Голос был хриплым от долгой спячки, но в нем чувствовалось напряжение. Но это не все, что было обнаружено при пробуждении. Рядом с ним, совсем недалеко, чувствовался кто-то, кто обладал сильной волей, кто хотел подняться и нести свою волю звездам. Грохот. Каждый шаг гиганта отдавался громовой поступью, сотрясая землю вокруг кипучей бездны. Пройдя сотню метров вперед, он обнаружил тело. Голова этого тела дымилась, что говорила о том, что он еще жив. «Тебя послали сами звезды», — сказала существо. «Мы с тобой одной крови. Только это спасло тебя». Обгоревший, с закрытыми глазами, без одной руки, он шевелил губами и пытался что-то сказать — Гигант наклонился, чтобы разобрать, и услышал.